Глава тридцать первая. Затерянный город. Ночь прошла спокойно. Они разместились на одеяле, укрылись курткой и пальтошком, а в ноги они Тедвин подложил нагретые костром камни для пущего тепла. Было еще рано, когда искатели приключений проснулись, наскараба завтракали остатками вчерашнего ужина и оставили здесь все вещи. Крошковини даже ремень из брюк вынул из-за острые металлической пряжки. Не любит они железа, пояснила Нанетта. А мои очки, девушка коснулась дужки. Сойдут, это вроде не металла, а пластик, крашеный леска. Почупав по правую, сделал вывод будущий Мак. Крошка Винионита шагали рукою об руку, и внутри у них все замирало от волнения. Эдвин думал о том, что вот-вот начнется настоящее испытание, почище любых экзаменов, и если он справится... то будет уже плевать на мангера, плевать на его недовольство, даже наставник не посмеет запороть ему практику. А если и попробует, то Эдрина спорит это в университетской комиссии. Они так крепко сжимала руку своего спутника, твердя про себя как мантру: "У него получится, получится, обязательно получится". Вера её в близких людей была практически безграничной. Когда-то совсем недавно она почти так же пылко верила в могущество мангера, но сейчас все тепло ее души сосредоточилось на Эдвине, совсем мальчишке, даже моложе Аниты, но таком большом, теплом и добром. Лес возвышался над ними, словно неприступная крепость. Где-то здесь, прошептал Эдвин, ощущая всплески чужой магии, сильные как стихии. Она это чувствовала что-то такое странное, хотя и была самой обычной девушкой без капли магического дара. Она бы излива отняла свою руку от теплого рукола спутника и, повернувшись неожиданному для себя чувству, подошла к ближайшему дереву, приложила белодоник к шершавой морщинистой коре и, коснувшись ее лбом, закрыла глаза. Прошу вас, милые феи, помогите нам. Словно в ответ на ее мысленную мольбу. Лёгкий ветерок зашелестел листьями. Заколка, единственный предмет, содержащий в себе сталь, расстегнулась и упала на землю, распустив взлохмаченные волосы Аниты. Крошковин бросился к ней, но словно наткнулся на невидимую стену. Ты можешь войти, смертная, а ему делать здесь нечего. У девушки перехватило дыхание. За Юспиной между ней и Эдвином, словно из воздуха, соткались две стройные женские фигуры. Одна с сухой кожей и два заметными глазу морщинками, с величевой сиденой и широкими серебристыми крыльями, вторая рыжеволосая, с кукольным личиком и задорной улыбкой, с практически прозрачными крыльями, больше похожими на плёночку от мыльного пузыря. Немного напомнила они Тикатриону. «Но нам очень нужно в ваш город, попросила Анита, поклонившись феям в знак приветствия, так как это было принято только при разговоре с членами королевской семьи. Пропустите нас, пожалуйста, вежливо попросил Венни, повторив её поклон. Он чувствовал, как велика сила фей, и нечего даже думать, чтобы спорить с ними. Вы хозяйки этого города, а мы всего лишь гости. Мы будем вести себя так, как вы позволите. Фея, словно не видела его, обращаясь только к Аните: "Можешь ли ты поручиться за него? Не торопись, подумай получше". "Могу", твёрдо сказала девушка без малейшей заминки. Старшая фея хмыкнула, более молоденькая рыжая всплеснула руками: "Ты или отчаянно смелая, или безумно влюблённая. Ты даже не представляешь, что ты сейчас сделала". Теперь, если он не пройдёт испытания или нарушит наши правила, наказание получит не только он, но и ты. Я не боюсь, сказала Нита, хотя голос у неё слегка дрогнул. Что за испытание? Теперь уже бойся, не бойся, слово сказано, веско произнесла старшая фея. Добро пожаловать в город. Перед изумлёнными взорами незваных гостей возникла призрачная арка, напоминавшая переплетение тропических лиан и цветочных гирлянд. Ворота полыхнули ярким сиянием, и они до свини, взявшись за руки, вошли в затерянный город. Собственно говоря, городом его можно было назвать весьма условно. Улицами служили широкие тропинки, вместо домов стояли необъятные стволы деревьев, Словно фонари, вдоль тропинок возвышались ипалинские, куда вышевине грибы, увитые цветущими вьюнками. Они тогда же увидела пару тонконогих грибов-столиков в тени огромного навеса листа. Над столиками вились какие-то крошечные, как светлячки, огоньки розово-лилового цвета. "Как здесь красиво", прошептала она. Старшая фея величественно качнула головой. "Мы ценим красоту, Однако вы, люди, вечно пытаетесь её разрушить своим железом и уродливыми каменными коробками. Растите, смешалась Анита. Но ведь люди не знали, что это за место. Мы тоже, пока вы не разрешили нам войти, видели обычный лес. Обычный лес, фыркнула фея. Разве обычный лес можно пустить на щепки, забрать наш источник под ваши мелкие людские нужды? Простите нас, на всякий случай ещё раз извинилась Анита. Скажите, пожалуйста, задал вопрос Крошка Винни. Но разве феи также не пользуются источниками? Старшая фея не удостоила парня даже взглядом, ответила рыжая. Мы не только пользуемся. Мы следим за ним, чтобы он не иссяк. Мы питаем его собой. Когда источнику грозит гибель, одна из нас, кто постарше, входит в источник и растворяется в нём, чтобы потом переродиться вновь. Я знаю, вы пришли сюда не для праздных вопросов, резко оборвала повествование старшая фея, обращаясь ко всей той же аните. Что ж, говори свою просьбу, смертная. Собрав всё своё мужество, девушка живо описала бедную спящую принцессу, чья жизнь оборвалась в отцвете лет, сменившись сном, так похожим на вечный. Маленький тихий город, погребённый под снегом, который 17 лет не видел весны. Нам-то что до этого, сказала Сида, дёрнув плечом. Крышкавине стоял возле Аниты на страже, она опасался гнева феи, перед которым будущий маг был бессилен. Его дар сейчас, словно, окутала плотным коконом. При всем желании он не мог воспользоваться ни одним заклинанием. Единственное, что он мог бы сейчас сделать, закрыть они тут собой, но от проклятия фей это почти бессмысленно. Пожалуйста, попросила девушка, я попрошу, чтобы ваши земли больше не трогали. Глупышка, хмыкнула сюдая. Ты еще не поняла, что мы можем за себя постоять. Они-то стояла потупившись, и все же желание снять проклятие оказалось сильнее страха за собственную жизнь. Но я надеялась, раз вы услышали мой зов, то подскажете нам хоть немного. Мы сами все сделаем, только укажите нам направление. Да, мы с сестрой услышали твой зов, подтвердила седая Фея. Может быть, какая-то из твоих прародительниц носила крылья за спиной, пока не совершила роковой ошибки. Хотя я не вижу в тебе ни пылинки пыльцы феи, скорее всего, ты не из наших. Может, я просто становлюсь сентиментальной и слышу голоса всяких нуждающихся в помощи вроде тебя. Ты хочешь бескорыстно помочь другой женщине. Это похоже на наше сестринство. Повторю ещё раз свою просьбу, только кратко. Могущественные феи, воскликнула Анита. Пожалуйста, расскажите, как снять ваше проклятие с принцессы Розалии. А, а, искали крылья, не посмотрели через плечо, захихикала рыженька. Её сидяя сестра сдержанно улыбнулась. Моя юная сестра права. Вот это осыпь мужского пола, что стоит рядом с тобой, легко может справиться с проклятием. Судьба изрядная шутница, раз такие ещё остались среди ваших мужчин. Скажите же, что я должен сделать? Хотел было высказаться Эдвен, но голос отказывал ему, выдавая какой-то сиплый шёпот, словно феи не желали его слышать. Но что вини должен сделать? – спросила за него умница Нита. Принцесса будет спать, как спит зимой медведица, и зима будет вокруг нее, пока не откроет дева глаз. Снять его времени не подвластно. Только тот мужчина, сон ее прервет, кто никогда не причинил боли никакой из женщин, кроме матери своей. Раздался бесстрастный голос. И крошка Винни жадно впитывал слова. Удивительно, что он не справился раньше. Месяца бы хватило, ну или двух. Так его и не подпускали, заступилась за друга Анита, испытывая огромное разочарование. Эх, знать бы раньше. Если твой дружок пройдёт испытание, то я сама сниму проклятие. Сказала седая Фея и сделала резкий жест рукой, перенося всех находящихся на поляне куда-то в другое место.